Вскоре прибежали пограничники и принялись наводить порядок. На завтра чумные с похмелья мунгаловцы ходили с синяками и ссадинами и грозились разделаться с Коргиным, считая, что это он позвал пограничников. Угрозы оказались не пустыми. В одной из ночей у Коргина сгорел стажок только что скошенного сена. Затем пропала из стайки корова. Все поиски ни к чему не привели, словно провалилась корова сквозь землю. Без молока совсем плохо стало семье. Ребятишки худели, жена плакала и без конца попрекала, что завез ее на чужую сторону. Пришлось Елисею поневоле наниматься в работники, махнув рукой на гордость и самолюбие. Нанял его старый знакомый Санька-купец, китайская фамилия которого была Ти Сунхин. «Золотозубый и длинноголовый, Санька!» Был человек тщеславный, нанял он Каргина с большим удовольствием. Заполучить в работнике казачьего атамана, которого знавал он прежде важным и недоступно строгим, было лестно и смешно. Каргин ездил у него за сеном и дровами, ухаживал за лошадьми, носил в аргуни воду, содержал в чистоте усадьбу. Всякий раз, когда Каргин встречался с ним наедине, Санька заговаривал о Ленке Гордовой, и коричневые раскосые глаза его начинали... Маслянисто блестеть. Смуглые длинные пальцы с крашенными ногтями играли веером из цветных роговых пластинок. Плотоядно скалились золотые зубы, сладким и вкрадчивым делался голос. Сперва Санька справлялся только о здоровье Ленки, затем стал передавать ей приветы и горячо интересоваться тем, как она принимает их. Быть посредником Саньки Каргины не думал. Слишком обидный и унизительный, Казалось ему это роль. Но когда Каргин два раза подряд ответил Саньке, что все забывает выполнить его просьбу, Санька разгневался. На тонких побелевших губах его запузырилась пена, черной тушью налились глаза. Он хлопнул Каргина по плечу сложным веером и, брызгая на него слюной, сказал, «Ты, атамана, дурачка, мало-мало не валяй, хитрить твоя не надо, моя сердись и говори тебе. Ходи к ядреной бабушке. Что тогда кушать будешь?» Твоя сегодня же кланясь и Ленки, и моя с тобой мирись, запеканку пей, пампушки кушай. Ленка — шибака красивой барышня, и моя хоти на ней жениться. Вот косой дьявол, что выдумал, Ленку захотел, шиш тебе на постном масле, а не Ленку. Мысленно выругал его Каргин и расстроенный ушел домой. В тот же вечер он подкараулил гнавшую с выгона телят босоногую красавицу Ленку и с виноватой улыбкой сказал — — Выискался Елена, жених, на твою голову. Проходу мне не дает. Неловко говорить с тобой об этом, а приходится. С таким женихом беды не оберешься. — Кто же ты такой прельстился на меня? — спросила и порозовела Ленка. — Санька, ты Сунхин. — Как встретимся, только и разговоры тебе. Надоел мне хуже, чем чири на шее. — Я, дядя Елисей, лучше десять раз утоплюсь, чем за этого золотозубого черта выйду от него за версту чесноком до да кунжутным маслом воняет а харя такая что страшнее огородного пугала он ведь ни одному тебе говорит обо мне он и с моим братишкой поклоны мне посылает конфетками его задабривает и как не отвадить его придется должно быть на свою сторону убегать на завтра санька ковыряя узким и длинным ногтем мизинца в зубах расспрашивал каргина твоя атамана с ленкой разговаривала Как она поклон мой слушала, сердилась или смеялась? Разговаривал, презирая себя за этот тягостный разговор, ответил Каргин. Только лучше тебе с ней самому потолковать. На поклоны твои она не рассердилась, а что у нее на уме, сам попытайся узнать. У нее и без тебя женихов отбою нет. И свои сватаются, и китайцы. Тогда моя скоро ходи к Гурьяну в гости. Моя ошибка таскует без Ленки, живи не хочет. «Вот это самое разлюбезное дело», — повеселел Каргин. «Поговорите по душам, и все выяснится». Узнав от Каргина о намерении Саньки, Гурьян и его жена не на шутку расстроились. Выдать дочь, на которую заглядывались в Челбутинской все парни за такое страшилище, как Санька, они не собирались. Кроме того, мать знала, о ком мечтает и кого дожидается Ленка. «Домой надо ехать, Гурьян, домой!» — запричитала она. «Домой?» — задохнулся от гнева Гурьян. — А если там мне голову срубят, тогда как? Ты что, овдоветь захотела? — Да уж лучше вдовой быть, чем дочь забывшего хунхуза выдать, — отрезала Гурьяниха. — Этот твой Санька сколько людей перерезал, пока купцом сделался. А потом, чего тебе красных до затмения в голове бояться? В белых ты не служил, карателем не был. — Вот брат Елисей пила так пила, — обратился он за сочувствием к Оргину. Ей слово, она тебе десять. Ее ложкой она тебя ленам. Баба, она бабы есть. В самом деле, что ли, домой махнуть?» Каргин до этого смеялся, а тут насупился. «В таком деле я тебе не советчик. Ломай над этим голову сам. Лучше сейчас подумать, чем потом раскаиваться. Хочешь знать, я бы на твоем месте по-другому сделал. Взял бы, да и уехал с Анькиных глаз домой. Мало разве здесь мест» где можно пожить и подождать, как оно в конце концов обернется. Поживи, подожди, как дома дела пойдут. Если буфер — дело серьезное, тогда можно и домой возвращаться. А сейчас еще ничего не понятно, хоть и появились на красных знаменах синие лоскутье. Может, эти флаги совсем посинеют, а может, уберут с них синие. Ленка ездила на санях за сеном. Привезла навоз, какого не накладет и иной казак. Каргин и Гурьян вышли из землянки, помогли ей свалить сено, распрячь коня. Потом Гурьян, покусывая сухой стебелек пырея, сообщил ей. — А у нас, Елена, беда. Санька-купец собирается прийти за тебя свататься. Ума не приложу, что делать будем. Откажи ему, житья не будет. Злопамятный он человек. У Ленки дрогнули губы, слегка заблестели слезы в голубых, за минуту до этого безотчетно счастливых глазах. Если не жалко меня, батюшка, пропивайте. Жалко, сегодня же домой собираетесь. Аргунь переехать недолго. Дело на две минуты. Переезд — дело нетрудное. Да вот как на него решишься? Сунусь туда, а меня в шипишку поведут. Был гурьяны нету, записывай в поминальнике. Может, нам лучше в трехречи махнуть? На Дербул? Там много наших живет. — Ни на какой Дербул я не поеду, отец, — ответила Ленка. Круто повернулась и убежала в землянку. Гурьян посмотрел ей вслед, покачался крушенно головой и достал из внутреннего кармана своего полушубка красную трепицу. В трепице оказался серебряный китайский Даян. Давай закатимся куда-нибудь и завьем горе веревочкой, предложил он Каргину, подкидывая Даян на широкой, в затвердевших мозолях ладони. Домой он вернулся за полночь. Зажигай, старуха, свет, не бельмеса не вижу. Переступая порог, потребовал заплетающимся голосом. Босая заплаканная гурьяниха зажгла лампу, присела на нары, поеживаясь от прохлады. Гурьян оглядел нары и не увидел на них дочери. — А где Елена? Куда она у тебя по ночам шляется? Ты мне ее не распускай, а то принесет тебе в подоле черномазовый китайчонка. — Она не ушла, а уехала. — Куда уехала? Как она без меня посмела? — А вот и посмела. Заказала сестре лодку. Та пригнала, помогла и собраться и увезла к себе. Есть там у нее жених, почище твоего Саньки. Значит, за ней приезжала Манька. Манька. Обеих выпарю. Вот сейчас же поеду, найду их там и выпарю. Я не посмотрю, что Манька партизанская жена. Выскочила замуж против моей воли, за голодранца. И Ленку хочет за такого же выдать. Я ей покажу. И вовсе не за голодранца. Ленкин жених у партизан полком командует. Полком у красных? Кто же это такой? Роман Улыбин из Мунгаловского. Он Ленке не раз заказывал с попутчиками, чтобы ехали мы домой и ничего не боялись. Гляди ты, какое дело. Ну, дай бог, дай бог, чтобы дождалась она его. Тогда меня голой рукой не схватишь. Буду я кум царю, тесть красному полковнику. На завтра встретил Гурьян Епифана Казулина. «Верно, что ли, что Елена твоя домой удрала?» — осведомился Епифан. «Верно, куда денешься? Молодец, девка, люблю таких!» — похвалил Епифан. «На черта ездался этот тварюга Санька. Она там и почище жениха отхватит. До нее уже кто-нибудь и есть на примете». «Есть, парень, есть. По одному мунгаловскому парню она сохнет. Правда, он самый отъявленный красный. Это сын покойного Северяна Улыбина». Епифон вспыхнул словно от удара, судорожно глотнув воздух, закричал. «Нашел, кого хвалить, да это гад из гадов, о нем давно петля тоскует. Чем с таким твоей девки связываться, лучше уж за Саньку выйти. Этот, по крайней мере, не голодранец, а у того Никола не двора». «Ну уж это ты через край хватил», — возразил Гурьян. «Ромка — брат из хорошей семьи, да и сам молодец из молодцов. Недаром полкому партизан командует». Умница и храбрец, а ежели нет теперь у него Никола ни двора, так в этом не он виноват. Это ваши же на него каратели на По вашей милости и Северьян погиб, и хозяйство его порушено. Что заслужил, то и получил, терпеть я его не могу. Да тебе-то он какую межу переехал, за что ты несешь на него? На минуту появилось у Епифана желание взять и рассказать Гурьяну все, что было у Романа с его дошуткой которая по его милости испортила всю свою жизнь и погибла в отсвете лет. Но тут же он подумал. «Расскажу ему, а он смеяться надо мной будет. Уж он позлорадствует, начнет звонить направо и налево, все по-своему истолкует. Лучше уж промолчать, черт с ним и с его дочерью». «Что же молчишь, не отвечаешь?» Снова пристал к нему Гурьян. «Что думал, то сказал, а дальше дело твое. Катись ты от меня к такой матери с твоим Ромкой». Он сердито сплюнул, повернулся и ушел. О том, что Гурьян мечтает про с Романом Улыбиным, скоро узнали все беженцы. Одни со зла, другие от зависти, все стали смеяться над Гурьяном и в глаза, и за глаза. Подстрекаемые Епифаном не давали они ему покою. Оказавшись в дураках, Санька решил отомстить Гурьяну. По совету Епифана он подпоил байкинских беженцев, Михея Воросова и Ваньку Акатова готовых за деньги, на любую подлость, и нанял их, мало-мало таская за бороду, ничего не подозревающего Гурьяна. Получив от хороший задаток, байкинцы устроили гулянку и пригласили на нее Гурьяна. Пришел к ним и Епифан. Ему очень хотелось поглядеть, что сделают с Гурьяном, которого он возненавидел всей душой. В разгаре выпивки Воросов сказал Гурьяну, «Ты уж за нас замолви словечко перед красными» когда Ромкиным тестем сделаешься. — Да ведь это будет или нет, бабушка надвое гадала, — ответил разговорчивый после выпивки гурьян. Епифан не хотел ни во что вмешиваться, но тут не вытерпел, вмешался. Не такой этот поганый Ромка дурак, чтобы жениться на Ленке. Поводит он ее в кусты, ежели еще не водил, и останется гурьян с приплодом, а без зятя. Будет тогда рад свою дочь за Саньку выдать, да тот тоже потом побрезгует. Эх, епиха, епиха! И сволочь же ты после этого возмутился Гурьян и поднялся, чтобы уйти. Это я-то, сволочь, спросил Епифан, хватая Гурьяна за горло. Да я тебе всю морду сейчас разукрашу за такие слова. Правильно, дай ему раз, подзуживал посмеиваясь Воросов, довольный тем, что бить Гурьяна ему не придется. Теперь, если что и случится, они с Ванькой будут в стороне. Епифан словно только этого и дожидался. Он ударил Гурьяна и сбил его с ног. Воросов и Акатов схватили Епифана за руки и дали возможность Гурьяну вскочить и выбежать из землянки. — Вот теперь догоняй и бей его, сколько тебе угодно будет, — выпуская Епифана из рук, сказали оба в раз. Епифан понесся догонку за Гурьяном, настиг его и начал избивать. За Гурьяна восстали проходившие мимо челбутинцы. Епифану пришлось туго. Он вырвался от насевших на него людей выломил из изгороди кол и стал отбиваться кулом. Довольные Воросов и Ванька стояли у своей землянки и весело посмеивались. На шум прибежали пограничники, вместе с которыми был и Санька. Епифана сбили с ног и начали палками учить уму-разуму. Потом их обоих с гурьяном связали, волоком дотащили до ямы, служившей тюрьмой, и сбросили на голову уже страдавшего там Агейки Бочкарева. На завтра. Их собирались отвезти в городок Шевесян, где наверняка грозила им смертная казнь. Каргин и Большак решили их спасти. Ночью они подкрались к яме с лестницей и всех троих извлекли на белый свет. Гурьян и Агейка немедленно уплыли на русскую сторону, а Епифан сел на коня и подался в трехречье, где жили богатые беженцы. Утром чуть свет уехала домой и Гурьянова жена с подростком сыном, отдав свое имущество на сохранение надежным людям. Через три дня стало известно, что Гурьяна и Агейку милиционеры увезли в завод. Все беженцы с нетерпением дожидались, что сделают красные с ними. Но с ними ничего не сделали. Гурьяна отпустили домой, а Агейку мобилизовали в Народно-революционную армию и отправили в Срединск. Узнав об этом, многие беженцы стали подумывать о возвращении домой. А Санька, ты, Сунхин, скоро утешился». Ужившего в бакалейках Ясаула Рысакова была прислуга, разбитная, видавшая виды деваха из Анахоя. Санька обратил на нее свое благосклонное внимание. Веселая и краснощекая девка переехала к нему полновластной хозяйкой и стала командовать Каргиным. Каргин жестоко страдал, но делать было нечего, приходилось терпеть все капризы Санькиной Маруськи. Встречаясь с ним, Санька хвастался. — Эта Маруська — шибыка-сладкая баба. Теперь моя спокойной сипи нету. Маруська говорит, да Санька, давай Скоро у нас будет детька, будет кричать уа-уа. А с ней будет водиться, петь русскую песенку. баю баю баю, колотусик надаю. Холосо, а? Такие его речи доводили Каргина до белого колени. Не раз ловил он себя на желание размахнуться и была-не была дать Саньке по роже. Рано или поздно так бы оно и закончилось, если бы не Есаул Рысаков. До осени двадцатого года Рысаков, сорокалетний человек с сухим энергичным лицом, с рыжими, гладко зачесными назад волосами, с кривыми ногами кавалериста, был командиром станичной дружины. С помощью своих дружинников перевез он на китайскую сторону свой дом и поставил его на задах усадьбы Ты Сунхина. Трехсотенная его дружина за два года гражданской войны потеряла убитыми всего четырех человек. С партизанами Рысаков предпочитал не сталкиваться. Он воевал с их семьями. Во всех крестьянских деревнях вокруг Нерчинского завода олочинцы пороли и грабили народ, а при малейшей опасности уходили на Китайский берег, где однажды вырезали целый партизанский госпиталь. Недавно Рысаков вернулся из Хайлара, Всем дружинникам, перешедшим границу вместе с ним, привез оттуда денежную помощь от союза казаков Дальнего Востока. Рядовые получили по 25, а урядники — по 30 рублей царскими золотыми. Рысаков пригласил Каргина к себе и сказал, что атаману Семенову дорог сейчас каждый верный его делу человек. В союзу казаков отпущены крупные суммы, чтобы беженцы могли пережить это трудное время, не помышляя о переходе в Савдепию. «Борьба», — заявил он, — «далеко не кончена. В Приморье с помощью Америки, Англии, Японии и Франции Белые армии готовятся к новым боям. Забайкальцы должны поддержать их здесь своим вторжением на русскую территорию и организацией восстаний в тылу у Народно-революционной армии». «Все это так, Павел Григорьевич», — называя Рысакова по имени, — сказал Каргин. «Но ведь у орловцев и у меня лично положение совсем другое, чем у вас». «Мы замешаны в восстании против атамана, в которое, кстати сказать, надеялись втянуть и вашу дружину». «Об этом я знаю. Мою дружину не удалось бы втянуть в вашу затею. С красными я никогда не помирюсь, но об этом давайте лучше не вспоминать. Я лично считаю, что вы можете и должны получить для себя помощь Союза. Таких людей, как вы и ваши дружинники, немного. Едва наберется вас 200 человек». Остальные же орловцы были до конца с атаманом. Они имеют полное право что-то получить, чтобы не голодать и не думать о возвращении домой. Вам, по-моему, можно спокойно внести в списки между ними и фамилии своих дружинников. Никто же ведь в Хайларе не будет проверять, что из себя представляет тот или иной казак. Вам следует немедленно собрать станичный сход всех орловцев, выбрать на нем своего станичного атамана, казначея, писаря, и составить ходатайство Союзу о помощи. К ходатайству приложите список, заверенный членами станичного круга, поставите печать, и все будет в полном порядке. Я знаю, вы не собираетесь возвращаться в Савдепию, так зачем же бедствовать, когда есть возможность жить более или менее по-человечески. Я вас знаю и уважаю, именно поэтому и решил дать дружеский совет. А если придется воевать с красными, надеюсь что вы на этот раз будете драться до конца. Спасибо, что вы так ко мне относитесь. С красными, если придется, буду воевать и не оглядываться назад. Только я не знаю, согласятся ли мне помочь. Помогут и не вспомнят о прошлом. Я, если потребуется, дам вам характеристику. Я очень рассчитываю на вас. Что бы не началось массового возвращения беженцев на поклон красным, мы должны развернуть здесь соответствующую работу. Чтобы вы могли отдаться ей целиком, для этого вас нужно обеспечить в денежном отношении. От очень надежного человека я знаю, что красные собираются в ближайшем времени прислать сюда свою комиссию, агитировать всех вас, возвращаться. Очень многие могут попасть на эту удочку. Вот вас казаки уважают, вам верят, и я надеюсь, что вы сумеете ни одного человека отговорить от возвращения домой. Каргин поблагодарил его и ушел. Он твердо решил оправдать возлагаемую на него рысаковым надежду и сразу же развернул энергичную деятельность. Через три дня был созван станичный сход орловцев. На сходе Дорофея Золотухина выбрали станичным атаманом Каргина казначеем, а Егора Большака писарем. Китайскому граверу шевесяне заказали новую печать станичного правления. И когда приготовили списки казаков, вести их в Хайлар поручили Каргину. Глава 17. В самых удобных и живописных местах Манжурского Трехречья находились заимки богатых караульских казаков. На заимках безвыездно жили наемные пастухи и женщины трепухи. В годы Гражданской войны многие богачи совсем переселились на эти заимки. Так образовались... Целые поселки, жители которых перешли в китайское подданство, одни на время, другие навсегда. Один из таких поселков возник на берегу Дербула, средней реки Трехречья, у трактовой дороги Шевейсян-Хайлар. Назывался он Морозовским и насчитывал 44 двора. На третий день пути под вечер Каргин приехал в Морозовский. Он увидел дома-пятистенки добротной русской постройки с крышами из дранья и теса, ярко раскрашенные ставни и наличники, глухие заборы, двухстворчатые ворота, обитые белой жестью, кусты черемухи и орешника в полисадниках и огородах. По всему было видно, что жили здесь богатые люди. В центре поселка, на завалинке нового дома, с крутой шатровой крышей, сидела группа празднично одетых казачек. Тут же резвились и играли маленькие дети. Лежала, высунув влажный розовый язык, большая пестрая собака. Каргин остановился, слез с телеги и, косясь на сердито заворчавшую собаку, подошел к казачкам. Снял с головы фуражку с желтым околышем, поздоровался и спросил, у кого он может переночевать. Отвечать ему никто не спешил. Женщины молчали, выжидающие, поглядывая друг на друга. Каргину стало неловко, он невольно покраснел. И когда молчание чересчур затянулось, Рослая смуглая женщина в валом платке и синем платье с грудным ребенком на руках, желая покончить с одолевшим всех чувством неловкости, радушно откликнулась. «Да уж ладно, я вас пущу на квартиру, заезжайте вон туда», показала она соседний пятистенок, обшитый тесом и украшенными затейливой резьбой-карнизами, с синими наличниками и ярко-зелеными ставнями. В глазах благодарного Каргина... Она сразу стала самой симпатичной в Морозовском женщиной. Попросив соседку подержать ребенка, она пошла открывать коргину ворота. Окруженный надворными постройками двор был чисто выметен, у крыльца рассыпан желтый речной песок. По ограде бродили крупные красно-рыжие куры и огромный красавец-петух с красным гребнем и золотисто-огненным хвостом. В тени у погреба лежала белая свинья с поросятами. Во дворе мычали телята, большие подсолнухи цвели в огороде. Распрягая кони, Каргин разговорился с приветливой хозяйкой, звали ее Марфой Ильинишной, родом она была из станицы Дуройской. В Трехречье приехала пятнадцать лет тому назад, совсем молоденькой девушкой. Нанял ее с трепухой богач Аникиев. Здесь вышла замуж за хозяйского пастуха. После женитьбы они ушли от Аникьева и стали обзаводиться своим хозяйством. «Одних дойных коров у нас три, овец, штук пятьдесят», — закончила свой рассказ Марфа Ильинишна и пригласила Каргина проходить в дом. «Гладко у нее выходит на словах», — подумал Коргин, — «как будто все к ним по щучьему велению пришло». «А где у вас хозяин, Марфа Ильинишна?» — спросил он, поднимаясь следом за ней на крутое, свежепокрашенное крылечко. Она остановилась, с веселым смешком ответила. — Мужик у меня непоседливый. Отсеялся и укатил Хайлар. Нанялся товары везти в дуройскую бакалейку. Он вам должен на дороге встретиться. Как увидите человека в войлочной монгольской шапке с трубкой в зубах, так и знаете, что это он. Войдя в прохладные темные сени, распахнула она дверь налево. Каргин вошел за ней в высокую светлую горницу с цветами на подоконниках с фотографическими карточками в бамбуковых рамках на двух передних простенках. Горница блистала чистотой и порядком. Ровно оштукатуренные стены и печь-галанка были хорошо побелены, а пол выкрашен желтой охрой. Повсюду был тот ровный веселый блеск, который как бы сама по себе дает настоящая чистота. Бесконечно родным и милым пахнула на Каргина и от древних икон на божницах, и от желтых, с потрескавшейся кожурой огурцов и от запаха мяты, целые пучки которые сушились развешанные в углу над красным шкафом. У него наполнился терпкой и жгучей горечью рот, непрошенная слеза покатилась из глаз. Это, по-русски убранная горенка на чужбине, напоминала ему ту беспощадно порушенную жизнь, которую считал он единственно правильной и счастливой. Он вытащил из кармана носовой платок и, отворачиваясь от Марфы Ильинишной, прижал к глазам. Через силу отглотнув, все время подступавший к горлу комок, он спросил. — Не тоскуете по родным местам. Раньше случалось тосковало, особенно по праздникам, когда делать нечего было. Раньше тут только три зимовья стояли, и жило в них всего десять человек. Выйду я, бывало, на улицу, погляжу кругом, а сердце-то и затомится. Во все стороны только чужие сопки, лес да трава, и ни родных, ни подружек. Зальюсь слезами, выплачу печаль на горючем камушке, Уйду в зимовье и начинаю себе. Какое ни на есть дело искать! А теперь успокоилась, как свои русские семьями понаехали. Ведь все это за последние три года понастроилось. А я вот от тоски места себе не нахожу. Доверчиво пожаловался ей Каргин, как будто знал ее давным-давно. Рвется домой душа, и ничего с этим не поделаешь. Гляжу на вашу горенку, а перед глазами отцовский дом стоит, и горе за горло душит. Она поглядела на него удивленными, все еще по девичьи ясными глазами. «Эх, сердешный, да ты совсем не тот, каким кажешься», — подумала растроганная доверчивостью этого бравого и серьезного мужчины, о существовании которого и не подозревала еще каких-нибудь полчаса назад. «Один, наверное, мотаешься по заграницам. Оттого и не мило тебе здесь». А будь с тобой семья, хозяйство, так кручины и в помине не было бы, — сказала она ласково, как малому ребенку. Нет, и жена со мной, и дети, а все равно домой тянет. Дома я жил, можно сказать, припеваючи, хоть и богачом не был, а здесь взяла нашего брата жизнь, в такие колья, что хоть волком вой. Многого я раньше не понимал, Марфа Ильинична, пока в беженской шкуре не побывал, унижения и бедности не испытал. Ехал бы ты тогда домой, чем так терзаться, — простодушно посоветовала Марфа Ильинична. Трудно решиться на это. С одной стороны, боязно, с другой — на поклон идти не хочется. Смеяться будут люди, над которыми я прежде смеялся, когда сам себе полным хозяином был. «Да уж я не знаю, что и делать», — мягко, чтобы не обидеть Каргина, — сказала она. «Давайте лучше я угощать буду, чем Бог послал». «Не беспокойтесь напрасно. Мне ничего не надо». Так у нас не делается. Раз уж ты мой гость, не обижай меня. Накормить да приветить гостя каждой хозяйке хочется. Посиди тут минутку один, а я на стол соберу. И она вышла из горницы. Каргин поднялся и стал разглядывать карточки на стенах. Все они по своему внешнему виду были давно знакомы ему. В каждой избе на родине и у бедняка, и богатого висели такие же карточки, только в других рамках, не бамбуковых, а в искусно выпиленных из фанеры мастерами, арестантами из горно-зерентуйской тюрьмы. Но на тех и на этих были сняты в одиночку и группами люди в родной казачьей форме, в тех же самых позах, в которых застывали, как каменные, перед объективами фотоаппарата и каргин, и его сослуживцы в годы действительной службы в Харбине и Хайларе, Верхнеудинске и Чете. Харбинские фотографы-китайцы снимали казаков всегда с бутылками и стаканами в руках. В Верхнеудинске у фотографа Шпайера был изображен на декорации лихо скачущий конь с фигурой в парадной казачьей форме. На месте головы дыра казак высовывал в дыру свою физиономию и получался на снимке такой орел-джигит, что при виде его мороз продирал по коже. Только читинский фотограф Одинцов Снимал казаков на фоне декорации, изображавшей забайкальские сопки с лесами и пашнями, в простых и естественных позах. Увидев на одном из снимков Одинцовскую декорацию, Каргин обрадовался ей так, словно его увидел Читу и ее окрестности. От этого стало совсем невыносимой сосущее сердце тоска. Марфа Ильинишна вернулась, принесла на подносе горшок холодного неснятого молока и целую тарелку шаник с румяной сдобной подливой. — Вот, угоститесь пока до ужина, а я пойду за ворота, там что-то сынок расплакался. Каргин съел пару шаник, выпил три стакана молока и решил пойти посидеть с казачками на завалинке. Попросив разрешения, подсел с краю и стал слушать их разговор. И снова повеяло на него, таким мирным и невозвратно далеким, что он опять почувствовал в горле комок. В этот тихий вечерний час на чужбине было невыносимо больно сознавать, свое положение человека без родины, без дома, безо всяких надежд на будущее. Все это при виде счастливой жизни других, заблаговременно убравшихся сюда от всех невзгод и потрясений, показалось вдруг настолько обидным и чудовищно несправедливым, что он был готов закричать «За что? За что я лишился всего, что имел в жизни? Я не вор, не разбойник с большой дороги. Так за какие же грехи мне выпала такая доля?» Никогда не думал он, что окажется изгнанным с родной земли, которую страстно и преданно любил, несмотря на то, что была она слишком скупой и суровой. Даже в свой смертный час не хотел он разлучаться с ней, хотелось ему быть похороненным на Мунгаловском кладбище, рядом с могилой прадедов, прошедших с дружиной Ермака Тимофеевича, через мыслимых расстояний, чтобы стала русской и на веки веков обжитой, пустынная дикая земля на рубеже с Поднебесной империей. Прошли долгие годы и стал считать эту страну родной и самой лучшей на свете и дед Каргина, и его отец, и он сам. Тяжело и долго налаживали они свою жизнь, а когда наладили, пришла непоправимая беда. Разметала она верных старине казаков по всему миру, оставила вдовами их жен и сиротами детей в степях и в горах родимого края и тут же пришла к Аргену острая, мучительная, не раз уже посещавшая его мысль. Да в самом ли деле то, что случилось с ним, непоправимо? И беда ли это? Ведь если подумать по-настоящему, это народ, целых 150 миллионов обездоленных жизнью, родных ему по крови людей, от которых он никогда не отгораживал себя, возмутились постылой неправдой жизни и поднялись, чтобы ее сделать для каждого матерью, а не мачехой. А он не понял вовремя, на чьей стороне правда, с кем быть ему в кровавой борьбе. Конечно, он мог остаться в этой борьбе нейтральным. Мог, как богатые жители этого поселка, уехать со всем своим добром за границу и ничего не лишаясь, ничем не пожертвовав, сидеть и ждать, на чьей стороне окажется сила. Но он не остался и не мог оставаться нейтральным, ведь он считал себя думающим о благе народа, болеющим за него человеком, а трусом которому всего дороже его собственная шкура. И нажитые всякими неправдами капиталы он никогда не был. В покое и довольстве живут богатые беженцы на чужой стороне, они считают себя умней и хитрее тех, кто подстрекаемый ими же, взялся за шашку и дрался не жалея жизни. Теперь и те и другие очутились здесь. Одни бедствуют и проклинают себя, а другие сытые и довольные посмеиваются над ними и нанимают пасти свои стада, косить сено, сеять хлеб. Еще вчера Каргин только завидовал богачам, а сегодня готов презирать и ненавидеть их. Не отдохнуть ему в Морозовском от неустроенной и тревожной жизни. Остаться здесь до конца дней он ни за что не согласится. Жить здесь надо тихо и скромно, не смея перечить властям, покорно подчиняясь чужим обычаям и законам. А так, в конце концов, легко забыть о том, что ты русский, что ты сын народа, знаменитого на весь мир, радушного, уживчивого и вместе с тем воинственного народа, всегда готова постоять за себя, принадлежать к такому народу большая честь. Может быть, кто-то не считает это честью и счастьем, но Каргин не раз бывал счастлив от одного сознания, что он тоже сын своей большой и могучей страны. Он уже собирался идти поить коня, когда на улице показался воз свежего зеленого сена. Воз везла гривастая сивая лошадь, верхом на которой сидел босоногий паренек в рваной соломенной шляпе и темный от пота ситцевой рубахе. — Неужели это Гринька? Один такой воз навьючил? — спросила свою соседку Марфу Ильинична. — Да ведь он только ростом маленький, — ответила та. — А по годам он в женихе годится. — Это что же, ваш сынок? — спросил Каргин у женщины. — Нет, это работник Мамонта Парамонова. Это какого же Парамонова? Из Борзинского? Того самого. А вы знаете его? Когда-то вместе служили. Две войны в одном полку отвоевали. А он дома? Дома. Пока вы у Марфы угощались, он тут мостик у ворот разбирал. Канаву хотел прочистить. Да куда-то отлучился. Работник тем временем, крича на ребятишек, которые окружили воз и выхватывали из него пучки сена, Свернул к воротам хозяйского дома. Не подозревая, что мостик на водосточной канаве разобран, он и не подумал взглянуть на него. Лошадь размашисто шагнула и приступила через неширокую щель на середине мостика. Но передние колеса телеги глубоко провалились. Послышался скрип и треск, воз накренился вперед, грозя опрокинуться. Лошадь сильно дернула, сломала одну из заглобель и повалилась на бок. Ошеломленный работник упал с нее, вскочил на ноги и схватился за голову. Мамонт Парамонов словно этого и дожидался. Он выбежал из ограды в подсученных до колен штанах, в перепоясанной пояском пестрой рубахе, бородатый и весь склокоченный как готовый ринуться в драку пес. «Чтоб тебя разорвало, дурака проклятого!» — заорал он. «Задрал глаза, и не видишь, куда едешь. Я тебя научу, как ворон ловить!» И, вырвав у работника из рук ременный кнут, принялся хлестать его по спине и по ногам. «Ой, да он убьет его бабы!» — закричала Марфа линишна Не убьет, не бойся, поучит малость и перестанет, — сказала ей соседка. — Вот тебе и сослуживец, хуже собаки ведет себя, — подумал Каргин, собравшийся зайти погостить к Парамонову. — Не пойду я к нему, ну его к черту! Он поднялся, сказал Марфе Ильиничне, что идет поить коня, и ушел. За ужином Марфа Ильинична спросила его. — Что же вы не сходите к своему сослуживцу? Хотел да расхотелось, когда увидел, что за человек он. Я таких людей не уважаю. Он вместе с работником и меня своим кнутом прямо по сердцу так огрел, что не скоро забуду. Не думал я, что он такой. Утром он распрощался с хлебосольной хозяйкой и поехал дальше. Через сутки в ясном свете июльского утра увидел на восточном горизонте высокие скалистые сопки, затянутые дымкой. Это были отроги Большого Хингана, на которых вся растительность была спалена знойным дыханием безводных монгольских пустынь. Горы приближались медленно. Из черных с нарастающим светом дня они стали темно-синими, потом голубыми, потом снова начали темнеть и постепенно приняли свой настоящий серо-желтый цвет. В полдень уже было видно, что горы вдались далеко в степь гигантской каменной подковой. Внутри этой подковы виднелся однообразно желтый, с низенькими постройками и тусклыми окнами Хайлар. Город без зелени, трав, без деревьев. В Хайларе все получилось не так, как предполагал Каргин. Во главе союза казаков Дальнего Востока оказался генерал Шемелин, бывший в русско-японскую войну командиром одного из забайкальских полков. Это был пятидесятилетний моложавый человек, высокий и широкоплечий, но с маленькой не по фигуре головой. У него были странно светлые, неопределенного цвета глаза. Иногда они казались голубоватыми, иногда свинцово-серыми. Неприятно было смотреть в такие глаза. На щетку с жесткой белой щетиной походил ежик на голове генерала. Безбровое, всегда бритое лицо его было красным, словно он только что вышел из бани. Держался Шемелин подчеркнуто прямо, разговаривал басом и часто срывался на крик. На Коргина Раскричался он сразу, как только увидел его. «Это еще что такое? Зачем ты сюда пожаловал, сукин ты сын? И как только хватило у тебя наглости показаться мне на глаза? Ты же изменник и предатель. Ты замешан в позорном бунте против атамана. Зачем же ты все-таки явился ко мне? Уполномочен своим станичным правлением вручить вам списки нуждающихся в помощи казаков». «Вот это здорово!» — расхохотался Шемелин ткнув себя пальцем в лоб, спросил, «А тут у тебя, голубчик, в порядке? Ты думаешь, о чем просишь? Верно, мы оказали и будем оказывать денежную помощь беженцам-казакам. Но ведь ты теперь не казак. Ты раз навсегда лишил себя права называться этим почетным именем. Теперь ты только изменник, которого надо немедленно судить и расстрелять перед строем истинных казаков. Ты спас когда-то жизнь моему другу, генералу Муцеевскому». Твое счастье, что я помню об этом, иначе я сейчас же приказал бы арестовать тебя, но если этого не сделаю я, сделают другие, в этом ты можешь не сомневаться. Японцы хорошо помнят, кто рубил солдат в Нерчинском заводе, но такие вещи у японцев отличная память, а они здесь сила, все в их власти. Японцы расправятся с тобой, как им будет угодно, пока ты здесь, я не дам за твою голову и ломаного гроша. В полной растерянности Каргин спросил, что же мне тогда делать, ваше превосходительство, головой в петлю или в омут? — Нет, зачем же? Надо тебе уходить в Савдепию. Это в твоем положении единственный выход. Полагаю, что товарищи примут тебя с распростертыми объятиями. — Это для меня не выход. Мириться с красными я не собираюсь, иначе бы я не стоял перед вами. — Ах, ты все еще стоишь. Присядь, разрешаю. И едва Каргин присел, он спросил, — Значит, не хочешь мириться с товарищами? — Да, не хочу. — Это что же, так сказать, идейные расхождения? — Не знаю, идейные или неидейные, а только красные со своими порядками, мне не по душе. Мы не могли с ними сговориться в заводе и, пожалуй, никогда не сговоримся. — Тогда зачем же была вся эта затея с заговором? Зачем тебе понадобилось всадить нам нож в спину? Я считал, что с угрозой большевизма надо бороться по-другому. Расстрелами и порками мы сами плодили партизан. Я не захотел быть карателем. Если бы вы, наши уважаемые генералы, действовали по-другому, все могло бы быть иначе, ведь народ тогда еще не хотел принимать большевистских порядков. Ха-ха, да ты, батенька, утопист! И стеклянно-светлые глаза Шемелина замутились от вызванных смехом слез. Это какой же народ, хотел бы я знать, не думал принимать советских порядков? Не тот ли, который заставил уйти из Забайкалья и нас, и капелевцев, и статысячную армию японцев? Простите, ваше превосходительство, но мне непонятно, над чем вы смеетесь. Над наивностью, Каргин, над поразительной твоей наивностью. Неужели ты серьезно думаешь, что можно было действовать иначе, чем действовали мы? У меня была и есть причина думать так. Недаром же большевики согласились на ДВР. Похоже, что не все партизаны были за них, иначе бы они не отказались от своей власти на Дальнем Востоке. Да, сбратец ты мой, порешь ты невообразимую чушь. Большевики умнее, чем ты думаешь. ДВР — это только вывеска, а за ней стояли и стоят полными ее хозяевами большевики. Что же касается наших методов борьбы, то надо тебе раз навсегда понять, что карателями мы обзавелись по необходимости. Мы хотели запугать и усмирить разнузданную сволочь. У нас не было сил уничтожить ее в бою. Значит, нужно было расправляться с ее семьями и со всеми, кто сочувствовал ей. К сожалению, мы никого не запугали и получили под зад коленом. Но если не вышло у нас вчера, то выйдет завтра. Америка и Япония помогут нам добиться своего. Поддержка идет со всех сторон. Оружие и денег дают сколько угодно. Мы сейчас организуем свои силы и скоро начнем все снова. На этот раз мы не будем задаваться неосуществимой целью. Для начала отхватим от Савдепи такой кусок, который можно проглотить и не подавиться. Мы пойдем только до Байкала, а там взорвем к чертям все тоннели на кругобайкальской железной дороге и отгородимся от Савдепи морем и непроходимыми горами. Мы создадим в горах такие укрепления. В которых наши союзники-японцы будут сидеть хоть до Второго пришествия, а мы тем временем наведем порядок в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Потом создадим такую армию, с которой можно без страха идти через всю Сибирь, до Волги и дальше. А не получится ваше превосходительство так, что все завоеванное вами Япония возьмет себе? Этого не случится, не допустит Америка. Пока японцы выколачивают дух, Из народа армейцев американцы препятствовать им не станут. Но когда придет время дележа, они возьмут друг друга за горло. В результате мы останемся непроглоченными и будем признаны самостоятельным государством под эгидой всех наших союзников по прошлой войне с немцами. Только так вот, голубчик, мы и можем установить ту власть, о которой мечтаем. «Большое дело задумали ваше превосходительство», — с готовностью отозвался Каргин. А сам подумал, гладко было на бумаге, да забыли про враги. «Одобряешь, значит?» — рявкнул генерал. «Дай бог, чтобы все это удалось. За это и жизнь не жалко отдать. Казачья держава — это все, что мне нужно». «Это хорошо, что ты так думаешь», — сразу смягчился генерал. «Так говоришь, жизни не пожалеешь. Тогда давай поговорим с тобой по-другому. Мы, пожалуй, можем в таком случае забыть о твоем прошлом». Мы дадим и тебе, и твоим дружинникам денежную помощь, это нас не затруднит. Но ты должен дать обязательство беспрекословно выполнять все наши распоряжения и приказы. Если это тебя не устраивает, тогда у тебя одна дорога в Савдепию, на поклон к жидам и комиссарам. Размышлять и раздумывать можешь ровно пять минут». Каргин, довольный тем, что все так хорошо обернулось, решительно заявил. «Размышлять мне, ваше превосходительство, нечего». Моя жизнь теперь в полном вашем распоряжении. Благодарю от всего сердца. Тоже поздравляю. Сегодня же подпишешь в третьем отделе нашего штаба письменное обязательство, а завтра получишь деньги и можешь спокойно возвращаться к месту твоего жительства. Наши приказы будешь получать от человека, который придет к тебе и скажет «Верность и мужество». И тогда храни тебя Бог, если ты думаешь увильнуть от нашего задания, каким бы оно ни было щекотливым. Так что играть с нами лучше и не думай. Каргин еще раз заверил его в своем беспрекословном подчинении и готовности служить казачьему союзу, а потом спросил о том, что беспокоило его больше всего. А как мне быть, если японцы все-таки схватят меня здесь? Не бойся, ни один волос твоей головы не упадет без нашего согласия. С нами еще, слава богу, считаются. Ошеломленный таким напутствием, Каргин повернулся направо и вышел на пыльную Хайларскую улицу. По дороге на постоялый двор завернул в ближайшую харчевню и потребовал обед. Только принесли ему щи из баранины, как к столику подошел Петька Кустов, с погонами под Харунжево на плечах. — Здравствуй, дядя Елисей, откуда это ты взялся? — Да приехал из Челбутинской Бакалейки. — А ты что тут делаешь? — Мы только что из Монголии, едва выбрались оттуда. Прошли с боями по степям почти две тысячи верст. По десять раз коней сменили, пока сюда выбрались. Значит, туго пришлось. И зачем только понесло вас туда? Петька подсел к его столику, снял фуражку и сказал. Были у нашего барона большие расчеты. Сперва мы помогали монголам китайские гарнизоны в городах трепать. Монгольские князья ничего для нас не жалели. Пришли мы туда в морозы. Так первый же князь поставил для нас Вылочные юрты каждый день по двадцать баранов на жратву давал. Каждый день нам по двадцать вазов сена на верблюдах привозили, пока мы в Циценханском Аймаке отдыхали. Сразу же повалили к нам со всех сторон князья со своими дружинами. Потом мы ургу пошли брать. Было нас тогда уже почти семьдесят сотен. Монголы здорово дрались. В урге мы тринадцать тысяч китайских солдат разбили. А дальше что было? Посадил барон на монгольский престол Богдахана, которого китайцы в тюрьме держали, и стал у него правой рукой. Главнокомандующим его, Богдахан назначил, к весне набралось у нас русских три тысячи и монголов тысяч пятнадцать. Унгерн спал и видел с красными схлестнуться. Погнал нас на сибирскую границу. Монголам Унгерн объявил, что красные хотят Монголию захватить. А нам его приказ зачитали, что идем мы освобождать Забайкалье и Сибирь. Петька достал из кармана вылинившей до бела и явно малой ему гимнастерки красную лакированную коробку с пахучими китайскими сигаретками. Вытащив из коробки приложенный к сигареткам камышовый мундштук, продул его, вставил в него сигаретку и закурил. Жадно затянулся душистым дымом, пустил его по ветру колечком и продолжал. «Пока воевали мы на самой границе, монголы наши здорово дрались». Пощипали мы красных порядком. А как перешли на русскую сторону и пошли по западному Забайкалью, тут и монголы начали разбегаться, и красные нажимать. Раз набили на морду, два, и позвало нас назад утекать. Красные следом за нами, но ургу повалили. Большая сила день и ночь двигалась. Задержать или нечего было и думать. Отскочила наша дивизия на верховье Селенги. Красные мимо нас прошли. Оказались мы там отрезанными. Монголов осталось у нас всего три сотни. Остальные были казаки да буряты. Унгерн там совсем сбесился, таким стал дикошаром, что не приведи бог. Зверь да и только. Вместо того, чтобы на юг прорываться, он с одной нашей дивизии снова пошел за Байкалье. Чуть до Верхнеудинска мы не дошли. Много красных заслонов позбивали, а потом и нам досталось. Пустили на нас сибирских до да забайкальских партизан потом еще целую бригаду кубанцев. тут ты припекло нас так, что хуже некуда. Едва вырвались мы на монгольскую сторону. Отдышался Унгерн и начал доискиваться, кто в нашей беде виноват. Первым обвинил командира бригады полковника Казагранди. Он ему поручил Иркутск захватить, а тот даже до Тунки не дошел. Снес ему Унгерн шашкой голову, потом других шерстить принялся, приказал расстрелять полковников. Масальского-Сурина и Свинцицкого, Ясаула-Копейкина и князя Гаджибеклинского. Так обращался он с офицерами, а нас, грешных, и говорить нечего, чуть что и голова долой. Тогда-то и подбили нас полковники Хоботов и Новицкий бросить Унгерна ко всем чертям и уйти от него. Хотели они на это дело и генерала Резухина подбить, да тот не согласился. Закололи его тогда офицеры, у него же в палатке, а нас подняли в полночь с бивака и пошли мы на юг. Унгерна оставили спать в шатре под охраной монгольского дивизиона, на который он больше всего полагался. Проснулся он и видит, нет дивизии, снялась и ушла. Он тогда на коня да за нами в погоню. Когда стал нас догонять, наши по нему из пулеметов хлестнули. В него не попали, а от конвоя и половины в живых не оставили. Повернул наш Унгерн назад и унесся в степь. В тот же день... Как я слышал, потом оставшиеся с ним монголы связали его и передали красным. Туда ему и дорога проклятому. Я сперва верил в него, как в Бога. Думал, что это самый лучший семеновский генерал, а потом убедился, что это просто помешанный. — Что ж ты собираешься, Петру делать теперь? — спросил Каргин. — В белую армию я больше не пойду. Бесполезно это дело. Буду здесь как-нибудь устраиваться. — Ты один или еще кто-нибудь есть с тобой из наших? Двое тут наших со мной, Лариошка Коноплев и Артамошка Вологдин. В каких мы передрягах не побывали, а уцелели? Не повезло только Кузьме Полякову да Максиму Пестову. А Кузьме-то почему не повезло? Поехал он от Унгерна с Сипайлой в Манжурию и больше к нам не вернулся. Слыхали мы, что будто бы их вместе с Сипайлой китайцы захватили и расстреляли. — Нет, Кузьма жив-здоров. Он вместе с нами живет в Бакалейке. Денег у него, видать, много, живет и не тужит, и все своего барона хвалит. — Вот как? Ну, значит, он в Урге хапнул кое-что. Там ведь столько купцов убили и ограбили, что многие из наших нажились. — А ты? — в упор спросил Каргин. — Тоже разжился? — Нет, я почти ничего не добыл. Есть у меня от Тунгерновского жалования рублей двести. Вот на них и буду устраиваться. — Ты в Хайларе не болтайся. «У тебя на Дербуле живет дядя Архип. Говорят, хорошо, он там устроился. Живут они вместе с братьями Барышниковыми. Земли и у них сколько угодно, а в реке рыбы полно. Поезжай к ним. И не пожалеешь. Там и девки есть, так что жениться можешь, если захочешь. Тогда я так и сделаю, подамся туда. Буду пока отсиживаться, снова воевать с красными, тогда пойду, когда японцы выступят. Без них лучше и не соваться». А что теперь у нас дома делается, не слыхал? Дома теперь дальневосточная республика. А какая она, понять толком не могу. Мунгаловские партизаны почти все дома живут. Пожгли вы у них дома, так теперь они ваши заняли. В твоем доме вот Авдотья Улыбина с Ганькой живет. Да пусть живут, но шибко не радуются. Представится случай, так я наведусь туда, я им кишки выпущу и на пику смотаю, за мной не пропадет. Рыжий и горбоносый Петька, сразу стал противен Каргину. Он осуждающе поглядел на него, но ничего не сказал, а только подумал: Дурак и мерзавец, какой был, такой остался. Спорить с ним было опасно. Сославшись на недосуг, Каргин распрощался и ушел из харчевни, где Петька угощал двух старших урядников с черепами карателей на рукавах. На завтра, когда Каргин получал в Канцелярии Союза деньги, Казначей, отсчитав ему на всех тысячу рублей, предложил расписаться за две. Каргин возмутился и расписываться не стал. «Я пойду жаловаться генералу», — заявил он казначею. «Бесполезно», — ответил тот. «Это делается по его распоряжению, и исключений мы никому не делаем». «Но ведь это же обман, как же так?» «Ладно, ты много тут не рассуждай. Хочешь быть с деньгами — расписывайся, а нет — с катертью дорога». Каргину пришлось расписаться за две тысячи. От вчерашнего энтузиазма, с которым он слушал генерала, не осталось и следа. Было ясно, что меньше всего Шемелин думает о спасении Родины, а спешит, пока есть возможность, урвать как можно больше и не остаться в дураках. Глава восемнадцатая В кустах у Козулинской мельницы Ганька ловил зимой куропаток сплетенными из прутьев ловушками. Вдоль и поперек исходил он голые, заваленные сугробами кусты, и ни разу не заметил молодой, одинокой лиственки. Раздетая осенним ветром, тоненькая и худая, была она неприметным скромным деревцем. А в конце мая он увидел ее чуть ли не за версту. Вся в светло-зеленой, шелковисто-блестящей хвои возвышалась она над кустами гордая и прямая, любуя своим отражением в серебряном зеркале драгоценки. Так до поры до времени не привлекала Ганькиного внимания Верка Козулина, тонконогая, вечно растрепанная девчонка. Он только слышал, что самые отчаянные верховские сорванцы не любили связываться с ней. Если приходилось постоять за себя, она дралась и царапалась, как кошка. Она швыряла камни не хуже любого парнишки, легко вскакивала с земли на самого рослого коня и не боялась, как другие девчонки, ни змей, ни собак. Ганька считала ее парнишкой в юбке. И вдруг все переменилось. Пришел он однажды весной на игрище и сделал неожиданное открытие. У Верки оказалась коса до пояса, а на круглых щеках такие ямочки, что глядеть на них было сладко и стыдно. Она уже научилась когда-то плясать и петь частушки, со вкусом носить перешитые из материнских юбки и кофточки. У нее были карии, то бесшабашно смелые, то очень застенчивые глаза — и крутые, изогнутые тонкие брови. С первого же взгляда она напомнила Ганьке кого-то другого, кого он долго не мог припомнить, а вспомнил и был совершенно ошеломлен. Такое осталось в его памяти ее старшая сестра Дашутка, когда давным-давно кто-то из взрослых парней показал ему на нее и сообщил, что это невеста Романа. С тех пор он смотрел на Дашутку придирчиво и ревниво и сильно радовался, когда люди хорошо отзывались о ней. И как же он был обижен за себя и за брата, узнав, что стала Дашутка женой Алешки Чепалова. С того дня сделалась она обманщицей и изменницей, как называли ее все в семье Улыбенных. Он отворачивался от нее при встречах и ни разу не пожалел при жизни. Только страшная смерть шутки навсегда примирила их. Ганька сидел рядом со своим ровесником, гармонистом Зодькой Доровским и неотрывно глядел на Верку. Лишь ее он и видел в тот вечер, хотя была она не нарядней и некрасивей других. «Это все из-за того, — уверял он себя, — что никак не могу привыкнуть к ее сходству с дошуткой. Но стоило ей случайно взглянуть в его сторону, как он вспыхивал и поспешно отворачивался, охваченный непонятным смятением. К Верке влекло его гораздо сильнее, чем когда-то к Степке Широких. Когда расходились с Игрища, Верку подхватил под руку и повел зодька Доровский. У Ганьки внутри как будто что-то оборвалось, стали душными прохладные сумерки. Он сразу возненавидел Зодьку, захотелось догнать его и больно ударить. Верка словно почувствовала это. Она вырвалась от Зодьки и побежала догонять подруг. Догнала, схватила под руки и запела. «Скоро-скоро троится, луга травой покроется». Милый с Пашеньки приедет, сердце успокоится. Ганька моментально повеселел, с довольной усмешкой подумал, и я успокоился.